сергей васильев император из стали стальная хватка империи читает алексей воскобойников пятнадцатьдцато марта тысяча девятьсот второго года стамбул казематный броненосец александра вполне мог бы стать музейным кораблем это был первый корабль флота ее величества королевы виктории с машинами двойного расширения и цилиндрическими котлами уже на излете карьеры в тысяча восемьсот девяносто девятом году александра стала первым кораблем королевского флота оснащенным радиостанцией к тому же этот корабль стал настоящим символом британско турецкого содружества в тысяча восемь семьдесят восемь он наряду с прочими кораблями королевского флота вошел в мраморное море дабы не допустить захват русскими варварами цивилизованной турецкой столице а несколькими годами позже принес возмездие варварам александрии вознамерившимся бросить вызов европейской цивилизации британское влияние в египте славным уже не столько своими пирамидами сколько проходящим по его территории с суэтскимм каналам после визита гандфлит стало неоспоримым и определяющим корабль был красив он изначально создавался в качестве флагманского поэтому роскошь и комфорт адмиральских помещений гармонично сочетались в нем с убийственной для своего времени огневой мощью и могучей броней но если броня и пушки стареют то стиль и респектабельное великолепие вечно по количеству посвященных ему полотен флагман уступал только к катти сарк и фермопилом вот и сейчас на пристани бишектаж что на европейском берегу стамбула на покрытом ковраме причали собралась весьма солидная толпа фотографов некоторые из них уже успели потратить несколько драгоценных пластинок на то чтобы запечатлеть изящный корабль с гор даеющим стандартом наследника британского престола и выпелом первого морского лорда на мачте сам наследник и лорд стояли на борту рядом с площадкой парадного трапа их лица были по английски маловыразительны и только пальцы первого морского лорда касающиеся еееров так нежно как касаются руки любимой когда-то женщины выдавали хоть какие то чувства нам пора вашего высочества не дрогнув ни мускулом промолвил адмирал да еле заметно кивнул принц уэльский служивший в свое время на александре пора он развернулся отдал честь командиру корабля и офицерам оглядел рвущиеся в небо мачты скользнул взглядом по когда то грозным орудием посплюснутым с боков высоким трубам и сделал первый шаг по трапу первый морской лорд последовал за ним принадлежащие им стандарт и вымпел вздрогнули и поползли вниз синхронно с уверенными шагами двух заслуженных моряков но полностью спуститься не успели когда им оставалось всего половина пути раздался глухой удар вода у противоположного борта поднялась пенным фонтаном старый но изящный броненосец вздрогнул и начал медленно поначалу почти неощутимо крениться и оседать в воду под многочисленными объективами корреспондентов ведущих мировых газет собравшихся надо сказать очень удачно историческая справка среди знаменитых провокаций послуживших поводом к войне почетное место занимает гибель американского крейсера мэн в бухте гавана в тысяча восемьсот девяносто восьмом году загадочный взрыв унесший жизни двухсот шестсяти шести человек послужил для сша отличным предлогом для начала испаноамериканской войны за день до взрыва броненосца александра париж отель риц великий князь алексей александрович грузно опустился в кресло и самым кончиком пальца брезгливо отпихнул пачку бумаг, рассыпавшихся веером по журнальному столику. «Извольте изложить кратко и внятно, для какой цели вы это мне принесли, и вообще, что надо обналейб жандармерии Российской империи от отставного моряка?» Поручик Щетинин усмехнулся, нагнулся и собрал рассыпавшиеся документы в аккуратную стопку. «Перед вами результат кропотливой работы по выявлению, сбору, И систематизации свидетельств злоупотреблений творившихся в морском ведомстве россии под вашим руководством желтым цветом выделены суммы которые тем или иным способом перекочевали в ваши карманы а также к вашим друзьям и дамам коим вы оказывали знаки внимания и что вы приехали в париж меня арестовать нет я приехал сообщить что можно вообще обойтись без унизительных процедур а весь этот материал и вы сможете лично сжечь в камине». «И что взамен?» «Только одно официальное заявление. Господи, что еще требуется от меня, его императорскому величеству?» Князь Щетинин усмехнулся, выпрямился, одернул мундир. «Ваше высочество, Россия — это не только царь. В нашем Отечестве достаточно патриотов, чтобы... Что от меня хочет не только царь?» нехорошо осклабившись нетерпеливо перебил собеседника великий князь щетинин недовольно поморщился от высокомерного тона генерала адмирала и даже скрипнул зубами от раздражения его слова были восприняты неожиданно холодно и пренебрежительно отступать однако было поздно ваше высочество я уполномочен передать вам предложение которое позволит восстановить ваше положение в обществе как государственного деятеля и даже поправит финансовые дела при этом ваша репутация останется кристально чистой авуарами никто никогда не будет интересоваться все компрометирующие бумаги будут немедленно уничтожены от вас требуется сущая мелочь официальное заявление что ваша отставка связана с отказом выполнять распоряжение государя об организации терактов на кораблях британского военно морского флота так алексей александрович неожиданно легко для своего веса поднялся из кресла и вплотную подошел к поручику дыша так как пыхтит паровоз на полустанке и кто же позвольте спросить уполномочил вас сделать такое предложение вашего сочества щетинин спокойно выдержал прямой взгляд великого князя вы же должны понимать что такие предложения не могут быть частной инициативой но если вам угодно Я работаю по поручению Фалька». «Ах, вот оно что!» — фыркнул великий князь. «Священная дружина решила охранить Россию от русского царя». «Ну что ж, Саша как в воду глядел, понимал, чем закончатся все эти игрища в тайные общества. Распускал, распускал, да не дораспустил. А вы-то, молодой человек, как там оказались?» если не ошибаюсь вы тот самый герой предотвративший год назад покушение на боголепова убивший одним выстрелом на повал фальшивого гвардейского офицера вас тогда отметили более чем достойно орден в неочередное звание что же изменилось за этот год за этот год ровным счетом ничего губы поручика тронула чуть заметная усмешка я пришел в лепь жандармерию по заданию фалька о спасении боголепова Это досадная случайность. Важнее было, чтобы не попал в охранку и не заговорил террорист Карпович. Даже так? Великий князь вздернул бровь, покачал головой и пробормотал, разговаривая больше с собой, чем обращаясь к собеседнику. Тогда с такой личной охраной у Никки нет никаких шансов. Алексей Александрович отрешенно сделал несколько шагов по просторному номеру и остановился у бара. как будто пытаясь что то вспомнить или принимая какое то решение поручек не желаете выпить нет а я пожалуй позволю себе так что тут у нас есть генерал адмирал звякнул бокалами ваше предложение князь безусловно интересно и в другое время при других обстоятельствах я бы его даже принял но вот именно сейчас позволять себе вольности с казенными деньгами и быть под лицом и предателем своего собственного племянника и государства в целом это не одно и то же поэтому я пожалуй вынужден буду отклонить ваше предложение а чтобы вы более не разносили эту заразу по приличным домам великий князь поохотничий резко развернулся неизвестно откуда оказавшийся в его руке револьвер дважды рявкнул дырявий гобелен в том месте где секунду назад находился щетинин более молодой и проворный поручик уппавший мгновение назад на колено под прикрытие стола уже успел выдернуть из за пояса браунинг и нажать на спусковой крючок вот дурак сквозь зубы прошипел он глядя как медленно оседают на дорогой наборный паркет семь пудов августейшего мяса он поморщился аккуратно положил на журнальный столик пистолет тяжело встал опервшись на спинку кресла терпеливо дождался когда в номер вломятся запыхавшись охрана обслуга и специально приглашенные им же журналисты сделал два шага в центр комнаты развернулся лицом к вбежавшим и громко как будто на плацу произнес я поручик лейб жандармерии российской империи князь щетинин прибыл во францию по личному приказу его императорского величества с целью арестовать и доставить в россию генерал адмирала великого князя алексея александровича за его отказ выполнить приказ императора о тайном минировании кораблей британского военного флота на следующий день после взрыва лондон господин игнатьев вы потрясающе пунктуальны несмотря на столь ранний час Безымянный офицер с золотыми аппалетами и корона-директората военно-морской разведки Британии был обходителен, подобно самке богомола в период брачных игр. Как та пташка из английского фольклора, которой достаются все червячки. «The early bird catches the worm». Неудивительно, что сэр Джеймс дал вам самые комплементарные рекомендации. «Вы мне льстите, Кэп», — обозначил легкий поклон Алексей. я просто аккуратно делаю свою работу стараясь быть полезным моему отечеству нисколько еще более благостно прожурчал англичанин вся ваша информация оказалась предельно точна а прогнозы подтвердились самым удивительным образом кэп еще раз отвесил поклон игнатьев предлагаю закончить с комплиментами и перейти к сути дела так как предполагаю вы меня пригласили не для того чтобы осыпать лепестками роз а совсем по другой Гораздо более прозаической причине. «Да, к сожалению. Hope for the best, but prepare for the worst», — мгновенно помрачнел английский разведчик. «Надеясь на лучшее, будь готов к худшему». Здесь и далее примечание автора. «Вы уже в курсе этого ужасного преступления? Какое варварство! Какая первобытная бесчеловечность!» Игнатьев вздохнул и... кивнул и сделал максимально постное лицо, всем своим видом демонстрируя возмущение варварством вообще и каждым конкретным проявлением бесчеловечности в частности. В таком случае, приободрился англичанин, «Прошу, ознакомьтесь с информацией, только что полученной из Парижа. Она завтра появится во всех газетах у нас и на континенте». Если вы о лейб-жандарме щетинине, генерал-адмирале и приказе императора России, то не трудитесь. Я уже получил соответствующее телеграфное сообщение из Франции. «Ах да, конечно, я забыл, с кем имею дело», — с пониманием улыбнулся англичанин. «У вас везде свои люди. Как говорят ирландцы, birds of a feather flock together». Птицы с одинаковым оперением держатся вместе. «Тогда перейдем к делу». как вы сами понимаете британия не оставит без внимания акт такой вопиющей агрессии со стороны россии но мы не заинтересованы в примитивном военном сосокрушении вашего государства в наших интересах иметь россию сильной целостной и дружественной поэтому мы предпочли бы не воевать с ней а просто помочь избавиться настоящим русским патриотам таким как выиграв от насквозь прогнившего царского режима А вам не кажется, что строить государственную политику и принимать серьезные решения, основываясь на словах какого-то поручика, даже и лейб-жандармерии, это несколько неубедительно? Ну что вы, граф, это не единственный источник информации. Еще до трагедии мы имели честь беседовать с великим князем Кириллом Владимировичем, полностью подтвердившим информацию, полученную вчера от поручика Щетинина. Великий князь лично засвидетельствовал наличие этого приказа, так как должен был быть в числе его исполнителей. Теперь сами понимаете, «The pen is mightier than the sword». Перо сильнее меча. Кроме этого, ему вменялось в обязанность организовать захват острова Борнхольм. Как видите, ваш монарх не щадит даже родственные чувства своей мамы. Ну и как можно иметь дело с таким неадекватным правителем? Вы не представляете, граф, с каким удовольствием мы бы сотрудничали с людьми, подобными вам, стоящими во главе России. «When the going gets tough, the tough get going», — продолжал сыпать разведчик крылатыми фразами. «Когда встречаются трудности, неугодные идут вперед». «Вы мне опять льстите», — с укоризненной улыбкой отреагировал Игнатьев. Ну, может быть, самую малость. Настроение англичанина вернулось на прежний вальяжно-оптимистический уровень. Я хочу предложить вам триумфальное возвращение на родину. Как говорят шотландцы, there's no place like home. Нет, место лучше дома. Тем более, что у нас теперь есть все, чтобы вы остались довольны нами так же, как и мы довольны нашим сотрудничеством. считайте что вам удалось меня заинтриговать постараюсь не разочаровать и в дальнейшем за прошедший год в связи с бурными и жестокими репрессиями развязанными русским царем очевидно вообразившим себя вторым иваном ужасным с английского айван тербл именно так и переводится на этом месте англичанин сделал паузу проверяя реакцию игнатьева но не найдя ничего кроме маски вежливости продолжил количество недовольных его правлениям выросло настолько резко что вся страна представляет собой пороховой погреб поднеси спичку и она вспыхнет ярким революционным пламенем британия как старейшая демократия европы имеющая семиековой опыт парламентаризма готова всемерно содействовать прогрессивным силам в россии в их справедливом желании свергнуть самодержавие потерявшие всякие представления о цивилизованном существовании провозгласить республику и влиться таким образом в ряды просвещенных европейских держав мне кажется кэп вы излишне оптимистичны насчет количества недовольных в россии и их готовности к вооруженному мятежу ошибаетесь дорогой граф россия конечно огромна и как бы правильнее выразиться статично Среди русских очень много тех, кто трагически лоялен, и на них мы не рассчитываем. Как говорят янки, «You can lead a horse to water, but you can't make him drink». Ты можешь привезти коня к водопою, но ты не заставишь его пить. Но за тот год, пока вы беззаботно проводили время в Англии и Шотландии, в России, как кролики, плодились антиправительственные кружки общества и партии. мы установили связь более чем с двумя сотнями революционных организаций самого различного толка объединенных лозунгом великой французской революции либерте игоите fraternните вместе они уже представляют серьезный революционный союз пока неформальный но тут дело за лидером ваша русская интеллигенция в которой никогда не угасал дух герцена и чернышевского вполне грамотно и настойчиво создает атмосферу недоверия и нетерпимости к любым действиям властей и приветствует самое решительное, в том числе вооруженное сопротивление режиму. Работать с ней – одно удовольствие. Вся она находится на казенном содержании, но при этом занимает крайне враждебную позицию по отношению к кормящему ее самодержавию. Русская интеллигенция, как говорят буры, «One monstration is another man's treasure». мусор для одного сокровища для другого английский офицер даже прикрыл глаза переживая столь удачно складывающиеся отношения с творческими образованцами россии ни в одной другой стране это было невозможно власть содержала тех кто усиленно подрывал ее авторитет немыслимо нигде ни в свободолюбивой франции ни в бесшабашной америке и уж тем более кажется полным абсурдом в британии и германии особенно англичан радовало то что интеллектуальные голодранцы россии имели прямой доступ к ушам и глазам простого населения работая в газетах и университетах формируя мировоззрение сразу всех слоев российского общества второй и крайне немаловажный фактор стряхнул наконец себя г греза капитан английской разведки это предприимчивые купцы раздраженные непомерными налогами на такие респектабельные и законные виды предпринимательства как спекуляция и ростовщичество. Они не только активны, но еще и богаты, могут позволить себе финансировать оппозиционную печать, движения, партии. Третье – это революционные боевые отряды, формируемые из радикально настроенной молодежи и обиженных властью граждан. Цементируют эту разношерстную публику и усиленно обучают ее военному делу уволенные из армии и сочувствующие революции офицеры. большое количество бывших военнослужащих среди боевиков позволяет надеяться что вооруженное сопротивление выльится не в бунты а грамотные военные операции остается только поджечь запал роль которого предстоит сыграть британским вооруженным силам и нашим союзникам мы намерены нанести сокрушительное поражение царским войскам готовящимся к удару по индии и думаем что две три военные неудачи превратят тлеющую массу недовольства в активно поыхающий пожар спасительной для россии революции ну а дальше дело за вами и вашими единомышленниками граф right, если хочешь сделать хорошо сделай это сам но кэп вы же прекрасно помните чем закончилось выступление гвардии в январе прошлого года да — поморщился англичанин. — Это как раз тот случай, когда, как говорят у нас в Лондоне, «too many cooks spoil the broth». Слишком много поваров портят бульон. Но мы сделали соответствующие выводы. Руководитель будет один, а революционное выступление состоится на фоне военных неудач и разочарования населения в самодержавии. Кроме того, мы предлагаем сместить точку приложения усилий. Столица нашпигована с жандармами вообще не самое удобное место для организации революционных акций. События на этот раз будут развиваться совсем по другому сценарию. Задача вашей революционной армии – захватить небольшую провинциальную территорию, провозгласить на ней республику, обратиться за признанием и помощью к цивилизованным странам и уже потом, по мере накопления сил, расширять ее границы, пока они не достигнут рубежей всей империи. а может англичанин заговорщицски посмотрел на игнатьева даже и привзойдут их и куда вы предлагаете сместить точку приложения усилий максимально нейтральным голосом поинтересовался алексей старательно скрывая свое волнение англичанин подошел к огромному в половину человеческого роста глобусу качнул его и уверенно ткнул пальцем в байкал оптимальным для провозглашения свободной республики является место где долго и успешно служил губернатором ваш отец у вашей семьи наверняка осталось достаточно много хороших друзей и влиятельных знакомых именно там сегодня находится артерия царского режима стоит ее пережать и империя распадется на две части не способные существовать друг без друга благодаря широкомасштабному строительству затеянному царем на урале и в сибири резко возросло количество новых людей в этих краях и подпольные революционные организации получили возможность концентрировать силы под видом людей завербовавшихся на строительство заводов и дорог вот и вам мы предлагаем отправиться в эти места но в другом привычном для вас статусе кавалерийского офицера но как развел руками игнатьев кто восстановит меня на службе и пошлет в нужное место или я отправлюсь в Россию как частное нелегальное лицо? О, не беспокойтесь, — самодовольно улыбнулся англичанин. Как говорится, no man is an island. Человек не остров. Аналог русской пословицы «один в поле не воин». Я же сказал, что мы не теряли времени, и этот год был самым урожайным на новые полезные знакомства. Лояльные люди есть практически во всех ведомствах, в том числе и в военном они помогут легализовать ваше отсутствие, а мы поможем им для всех вы будете добровольцем, воевавшим весь прошлый год с англией в рядах буров. Мы даже объявим вас в розыск как особо опасного партизана. но ваша миссия в россии будет не только военно революционной. мы хотим поручить вам присмотреть за одним молодым человеком, вместе с которым вы вернетесь домой. для всех он будет вашим непосредственным начальником но сугубо между нами мы питаем некоторые сомнения относительно соответствия амбиции этого офицера и его умственным способностям поэтому предлагаем вам контролировать его действия и кто же этот не самостоятельный но такой нужный вам человек сын дядя русского царя неудавшегося регента неудачного прошлогоднего бунта великий князь андрей владимирович он тоже якобы воевал с вами в трансвалиале вы сказали что он непосредственный начальник будет еще кто то да формально ваш босс как говорят янке подпольный военный революционный комитет в действительности вас найдет человек и представится фальком это и будет реальный руководитель а чтобы вы не сомневались что это именно он его представитель или он сам передаст вам вторую половину вот этой купюры еще один вопрос к игнатьев подождал пока англичанин сфокусирует на нем свой взгляд на территории российской империи будет провозглашена всего одна независимая республика разведчик явно не был готов к такому вопросу и откровенно замялся простите граф а зачем вам такие подробности для того чтобы понимать на подавление нас одних будет сосредоточена вся мощь правительственной армии или кто то еще готов разделить с нами все тяготы борьбы за светлое будущее моего отечества о не беспокойтесь граф растянулась в резиновой улыбке лицо английского разведчика обещаю вы будете не одиноки но кто из сепаратистов главней вам придется решать самостоятельно вы меня успокоили игнатьев поклонился когда назначен отъезд если у вас нет никаких срочных дел то немедленно впрочем ничего не меняется даже если они у вас есть великий князь ждет вас в соседнем помещении и вам обоим надо еще многое обсудить с нашими африканскими специалистами чтобы ваша легенда о пребывании в трансвале не рассыпалась при встрече с первым же волонтером двадцатого марта тысяча девятьсот второго года китай ляодун станция даши чао ключевая точка на южно маньжурском участке квжд железнодорожный перекресток где смыкаются английская ветка тянущаяся от пекина и отрезок харбин порт артур расположенная на границе долины и гор провинции леодун отделяющая взъерошную холмами и юго восточную часть от плоской помы реки леоха на фоне гор она выглядит совсем игрушечной особенно весной когда по вчера еще голым сопкам взбегает вверх первая зелень, а причудливо изогнутые ступенчатые крыши пагод уже утопают в белых и розовых облаках цветов фруктовых деревьев. Совсем недавно отшумел китайский Новый год, самый длинный и веселый праздник Поднебесной, а сегодня китайцы, как мураши, уже ковыряются в земле, торопясь ее обработать и заложить хорошую основу для будущего урожая. солнечная и теплая весна время оптимизма излучаемого даже пеньками на месте зимней вырубки но офицеры собравшиеся в пакгаузе охранной стражи к вжд радостью явно не светились они внимательно слушали донесение китайского агента с непроизносимым именем по взаимному согласию о крещенного семеном только что вернувшиеся из инкоу торговец с кабиными товарами ходзи семен качал головой избивчиво рассказывал о разгроме русской таможни обстреле и утоплении бедного пароходика самсон штурме градоначальства аресте подданных империи и перечислял загибая пальцы подразделения баянской армии за их спинами маячили японские и английские военные участвовавшие в этой акции и двигающиеся в настоящее время на полуостров степан андреевич обратился начальник укрепрайона подполковник леш к капитану ржевудскому мундир которого украшал георгий четвертой степени вот вам и второе пришествие э хатуаней значит придется повторить ваш подвиг собирайте железнодорожников горных инженеров вообще всех кого сможете найти снимайте гарнизона от дальнего дом мугдена формируйте эшелон и эвакуируйте в харбин справитесь штабс капитан ржеввуский во время восстания эхотуании в одна тысяча девятьсотсотом году организовал отход гарнизона станции телин и эвакуацию мирного населения в харбин в момент нападения китайцев на станцию двадцать третьего июля там находилось всего сто шестьдесят шесть казаков и тридцать девять пехотинцев охранной стражи а также около двухсот железнодорожных рабочих и более двухсот пятисяти китайцев христиан для этого требовалось преодолеть более четырехсот пятидесяти километров по территории охвачены пламенем восстания китайцы быстро обнаружили отряд и установили его численность во второй половине дня они атаковали русских одновременно с нескольких направлений атаки были отражены огнем с места после чего ржевуский приказал ускорить движение бросив часть обоза расчет оказался верным занявшись дележом добычи китайцы не смогли организовать преследование двадцать седьмого июня отряд достиг станции шуан маози где в его состав вошло еще более тридцати стражников отошедших с других постов в результате силы русских увеличились до двухсот семсяти четырех сабель и семидесяти штыков этого оказалось достаточно чтобы в тот день отразить нападение полутора тысячного отряда китайцев не потеряв ни одного человека убитым правда восемнадцать человек получили ранение на следующий день у деревни мяосгоу отряд вновь был атакован превосходящими силами противника на этот раз одновременно с обороной занятой позиции ржеутский приказал сотни казаков контратаковать китайцев во фланг противник был рассеян среди многочисленных убитых и раненых оставшихся на поле боя был обнаружен главный воинский начальник мугденской провинции второго июля в районе станции чун чунь, -Чунь Противник снова преградил путь отряду. Ржевудский решил контратаковать врага. Завязался тяжелый бой, который выиграли русские. Они прорвались сквозь неприятельские ряды, потеряв три человека убитыми и 14 ранеными. Девять дней спустя отряд достиг Харбина, усилив его гарнизон более чем на 300 активных бойцов. Несмотря на трудности отхода и активность противника, Русские потеряли всего 10 человек убитыми и 31 раненым. За умелое руководство войсками и личную храбрость командир отряда Степан Андреевич Ржевудский был награжден Орденом Святого Георгия 4-й степени. Офицер в новой форме пограничного корпуса с подкрученными вверх усиками, уже успевший загореть до черноты на весеннем солнышке, коротко кивнул и взглянул на карту, разложенную на столе. «Не впервой, Леонид Вильгельмович. Два года назад только винтовки да сабли в руках были, и все равно пробились. А сейчас с пулеметами да горными пушками точно не подведем». «Ну вот и славно. Теперь вы, Леонид Николаевич», — обратился Леш к приданному его гарнизону командиру артиллерийских разведчиков. «Как стемнеет, занимайте наблюдательный пост на западной высоте железнодорожного холма у деревни Шихояо-Дзы. Сидеть тихо, себя не выдавать». будете нашими глазами и ушами проверьте телефонные линии удостоверьтесь что в аварийном случае сможете передавать сообщение морским семафорам проводив глазами артилриста подполковник еще раз пробежался взглядом по карте вздохнул и резко поднялся из за стола казачьим разъездом установить визуальный контакт и вести непрерывное наблюдение за противником отправить в порт артур подробное телеграфное сообщение «Просить генерала Стесселя поторопиться с эвакуацией гарнизона. Мы будем держать позиции, пока последний эшелон не проследует к Мукдену. Но у меня всего две батареи и один батальон, а если верить китайцам, сюда идут не менее двух полков, так что пусть поторопятся». «Ну а нам, господа», — обратился он к оставшимся офицерам, «самое время прогуляться по свежему воздуху на рекогносцировку». позиции на господствующей надстанции дошича у стрелковой горе начали отстраивать год назад поначалу сами укрепления и порядок их возведения для подполковника были незнакомы и малопонны вместо привычных по михайловской академии люнетов редантов и аполементов ломаная линия траншей с бойницами в бруствере и блиндажами через каждые пол сотни шагов странные и непривычные артиллерийские капониры изначально даже не предусмотренные для стрельбы прямой наводкой где сейчас стояли модернизированные с противооткатными механизмами восемьдесятмидети семи миллиметровые пушки на поворотной раме командиры батареи штабс капитана андреев и янушевский уже проверяют связь с корректировщиками до передового наблюдательного пункта на железнодорожном холме чуть больше версты связисты и артиллеристы вместе тестируют полевые телефоны голубицкого прозванивают линии тянущиеся на метровой глубине под железнодорожным полотном до передовой н п щелкает тумблерами коммутатор на центральном командном пункте штаб укрепрайона настроили особенно долго прячая в тело горы закрывая армированным бетоном тщательно маскируя под рельеф местности все работы только ночью и только силами специальной военно-инженерной команды. Но зато и получилось на славу. КП вписан в рельеф горы идеально. Подполковник взбежал на железнодорожную насыпь, придирчиво осмотрел пулеметные гнезда. Если бы он не знал их как свои пять пальцев, вряд ли смог бы разглядеть. В голове всплыли строчки наставления по использованию главного оружия его гарнизона. При наступлении пулеметы в большинстве случаев применяются для фронтального обстрела впереди лежащих целей. При обороне же они представляют собой огневое средство для действия преимущественно во фланг. Всегда нужно стремиться к фланкирующим действиям. Леонид Вильгельмович покрутил головой и улыбнулся легкости, с которой всплыл в голове текст секретной книжицы, читать которую можно было только в учебном центре. он как и другие офицеры желающие остаться на службе весь прошлый год словно юный кадет не только зубрил новые уставы наставления но и издавал экзамены по теории и практике применения тактика пехоты в обороне и в наступлении наставление по полевой службе штабов инструкции по взаимодействию родов в войск наставление по использованию средств связи руководство по оборудованию оборонительных позиций дотами дзотами колючей проволокой и самовзрывающимися фугасами. Экзамены у подполковника принимал добрейший генерал Зарубаев, закрывший глаза на некоторые огрехи подчиненного, поэтому проскочить удалось с первого раза. А вот у самого генерала, как и у всех военачальников, начиная с полковников, экзамены принимал лично государь и резал безо всякой оглядки на старые заслуги. Количество оставленных на повторную переаттестацию с временным отстранением, и даже уволенных без прошения среди них было ужасающим. Три четверти генеральских должностей остались вакантными. «Господин подполковник, разрешите обратиться?» К начальнику укрепрайона спешил запыхавшийся связист. «Такое обращение тоже было новым. Ваше благородие оставили только для георгиевских кавалеров. Ваше превосходительство для кавалеров совсем новых орденов. Кутузова и Суворова, Ушакова и Нахимова». да слушая под прапорщик мугден сообщение принял крепость не отвечает продолжайте вызывать семь батальонов не иголка в стоге сена что то еще ставка объявила о смене шифра на красной и просит слать донесение по беспроволочному телеграфу каждые два часа подполковник удовлетворенно кивнул это означало что в москве заработало оперативное управление генерального штаба и теперь через немыслимое расстояние связисты будут непрерывно передавать информацию с мест а штабисты непрерывно наносить на карту империи свежие данные по каждому батальону местоположение текущая задача направление движения потери боезапас а также информацию о противнике который обладает каждое подразделение информация будет обновляться двенадцать раз в сутки так есть надежда что никого не забудут в суматохе И их боевая работа а может быть и смерть на поле боя не будут напрасны сутки спустя капитан джей кенбард презрительно посмотрел на знамя первой баянской дивизии развивающейся над его боевой колесницей скривился как от недозрелого лимона и поспешно отвернулся видеть над башней английского морского орудия флаг этих желтолицах варваров было невыносимо да и вообще участвовать во всем этом маскараде потомственный военный гордо добавляющих своему имени приставку сэр считал неуместным и унизительным его бронепоезд вооруженный длинный двенадцатифунтовый 12 т пиар -12 т ханндрет тэйт к ф пушкой швыряющий трехдюймовый гранотаж на девять тысяч ярдов в одиночку мог прогуляться по всем русским станциям и мокрый тряпкой загнать их гарнизоны обратно в русскую тайгу Но политики играли в свои игры, поэтому приходилось наступать песне на горло и изображать добровольцев-волонтеров, сражающихся за китайцев, которые освобождают свою землю от русских интервентов, то есть прямо намекать царю на русских добровольцев, воюющих за буров. Теперь приходится сидеть на солнцепёке и ждать, когда закончится этот восточный политез. Парламентёры, уточнение полномочий, переговоры, вручение китайцами местному русскому начальнику ультиматума о капитуляции опять парламентеры командир десанта и всех гламморганских йоменов майор уэндом куин отмечены в африке орденом за выдающиеся заслуги счастливый человек он в своей стихии и с интересом смотрит на манеры идущего в авангарде китайского полка баянской армии майор нигде кроме англии и африки не бывавший увидев прусскую форму и вооружение китайцев сделал охотничью стойку на эту помесь бульдога с носорогом востока с западом а капитану барто зоопарк не интересен он насмотрелся на него в индии не представляет что может быть нового и интересного у этих китайских русских и японских дикарей они даже на лицо все одинаковые Капитан приподнялся на цыпочки, приглядываясь к отчаянно семафорившему адъютанту китайского полковника. Но, наконец-то, долгожданный сигнал. Теперь можно повеселиться. Орудие к бою. Решительные реформы, затеянные императором, застали штаб с капитана Габята на последнем курсе Михайловской артиллерийской академии, и Леонид с первых же дней стал их яростным адептом. Габято Леонид Николаевич, русский конструктор оружия, изобретатель миномета. Во время русско-японской войны участвовал в обороне порт Артура. С начала войны капитан, командир полубатареи 3-й батареи 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. В бою под Зинчжоу, командуя полубатареей, впервые в боевой обстановке применил стрельбу с закрытой огневой позиции с помощью угломера. стрельба с закрытых позиций вычисление вражеских батарей по трассировке и акустике управление огнем специально подготовленными корректировщиками настолько увлекли молодого офицера что он не раздумывая подал рапорт на включение в специальное подразделение артиллерийских разведчиков почти год теоретические занятия перемежались с пытками и издевательствами на полигонах где ветераны анлоббургской войны и казаки пластуны наглядно демонстрировали чем отличается хороший разведчик от мертвого а еще требовалось приобрести навыки работы с полевым телефоном беспроволочным телеграфом морским семафором сигнальными ракетами приобрести навык наводить на цель по ориентирам не видя противника и дистанционно корректировать огонь орудий и вот сегодня проверка всех его теоретических знаний высота на которой оборудован тщательно замаскированный наблюдательный пункт оказалась на правом фланге развернутого в четыре батальоненные колонны китайского полка в тылу китайцев прямо напротив н п штабс капитана пыхтел вражеский бронепоезд водя жалом длинноносой морской трехдюймовки цейсовская оптика давала возможность в деталях рассмотреть грозную новинку сухопутный железнодорожный крейсер и оценить насколько полезным может быть эта бронированная повозка для огневой поддержки инфантерии вот прислуга орудия засуетилась офицер европейской наружности скользнул в башенное отделение после чего ствол дернулся чуть влево пушка злобно гавкнула украсившись цветком огня и облачком белесого дыма станционное здание вздрогнуло из окон вместе с дымом и пылью полетели ошметки рам и осколки стекла а русский триколор взметнулся вверх сорван из флагштока и раненой птицей ринулся вниз на заваленный мусором перрон «Прошу разрешения на открытие огня!» Не отрываясь от бинокля, кинул связисту Габято. «Господин подполковник требует начинать только по его команде!» Пробубнив что-то в телефон, сиплым шепотом ответил висящий на линии связист. Орудие бронепоезда тем временем перенесло огонь на Блэк Гаус и лупило по нему без остановки. Бетонная коробка буквально утонула в грязных клубах дыма от разрывов гранат и цементной пыли. Прикрывшись такой завесой, китайская полурода не спеша сосредоточилась у насыпи и дождавшись окончания арт подготовки одним броском добралась до бетонного основания блокгауза пока у атакующих все шло как по нотам б блокгауус молчал покинутый гарнизоном в самом начале арт подготовки и остальные батальоны уже не спеша начали подниматься на насыпь и вдруг гора ожила Огненные розчерки опоясали ее склоны, как будто живущий в глубине вулкан пробился наружу через микроскопические жерла. Били сразу шесть пулеметов, по два на взвод. Все, что были на вооружении роты, занимающей фронтальные позиции. Подданных Юань Шикая, успевших перебраться через насыпь, будто срезало гигантской косой. Остальные порскнули обратно под прикрытие рукотворной защиты. Султанчики песка и высверки рикошетов от камней и рельсов проводили уцелевших солдат баянской армии до спасительного укрытия. Будто опомнившись, заговорила артиллерия бронепоезда. Штабс-капитан знал, что взводные при первых же выстрелах загонят подчиненных в блиндажи, поэтому гранаты, посылаемые снизу вверх, не должны нанести какого-либо ущерба защитникам. Но все равно каждый раз вздрагивал всем телом, когда на склоне горы расцветал тюльпан взрыва разнося в разные стороны куски глины и камни прошу разрешение на открытие огня повторно попросил штаб капитан подполковника когда одна из гранат взорвалась прямо на брусворе связист продублировал его просьбу в телефонную трубку застыл густо покраснел и протянул аппаратд командиру господин штаб капитан первое вас требует ну вот что дорогой мой леонид николаевич от голоса леша буквально веяло ледяным сарказмом если вы не прекратите демонстрировать свой служебный энтузиазм я заменю вас кем то менее впечатлительным а вас отправлю на стажировку к кавалергардам чтобы они вам за карточным столом объяснили когда стоит открывать прикуп прикуп пришлось таки открыть раньше времени после недолго артподготовки и еще одной атаки закончишейся не менее катастрофическими потерями атакующего колоннами китайского авангарда бой притих а еще через час у деревни ледьзятунь отстоящая от укрепрайона примерно на три версты появилась полубатарея пятидюймовых английских гаубец бурные переговоры прибывшего подкрепления командира бронепоезда и китайского полковника закончились тем что прямо к сопке с наблюдательным пунктом русских артиллеристов направились английские офицеры корректировщики с явным намерением обосноваться на возвышенности в то время как расчеты их орудий деловито снимали передки отводили лошадей и готовили гаубицы к бою леонид николаевич в голосе подполковника слышалась явная досада а вот теперь волен с нолинс пора командуйте отгоните непрошенных гостей и сразу же переносите огонь на их пушки бронепоя составьте он со своей пукалкой не так опасен первые облачка шаррапнели лопнувшие в небе над головами англичан проинформировали их о присутствии на поле боя нового игрока но реакция британских подданных оказалась совсем не та на какую рассчитывали защитники вместо того чтобы ретироваться до бронепоезда или до ближайших построек английские артиллеристы умело используя ложбинки и валуны опоясывающие холм словно складки шарпея с удвоенной энергией начали карабкаться по крутому склону хватаясь за кустарник и используя в качестве посох артиллерийскую бусоль прикрытию огонь упавшим голосом приказал габеа понимая что инкогнито раскрыта и дальше игра пойдет открытыми картами поожили застрекотали оба пулемета на восточной высоте железнодорожного холма к ним присоединился масон от самого нп срезанные косо при цельльным перекрестным огнем английские офицеры своей смертью купили информацию о наличии на правом фланге еще одной позиции противника пушка бронепоезда медленно начала разворачиваться на 90 градусов а к подножию холма устремились сразу два резервных китайских батальона Бой рассыпался на отдельные, не связанные друг с другом участки. Пулеметчики прикрытия артиллерийского НП отчаянно пытались не пустить на вершину непрошенных гостей, прижимая к земле китайские цепи. Пушка бронепоезда молотила своей кувалдой по вершине, судорожно пытаясь нащупать позиции защитников. А штабс-капитан Габято, не обращая внимания на близкие разрывы, оглушенный и оглохший... орал в телефонную трубку наводя огонь своих батарей на гаубицы противника готовых вот вот включиться в эту смертельную дуэль еще полделение вправо уже лучше еще так держать есть накрытие беглым господин штаб каппиттан уходить надо кричал сквозь очередной разрыв английской гранаты второй номер пулемета привалившись к бревенчатой стене блинажа и спешно набивая магазин к мацину нельзя отсюда не у нас как на ладони бросил через плечо габято и опять схватился за морской бинокль дальше два гранатой у них там зарядные ящики огонь господи штаф капитан обошли от станции подкрались неездюжим оставить вторую высоту группу прикрытия на н п прорычал артиллерист он беспомощно осмотрел блиндаш сделан это добротно но даже с тремя пулеметами два батальона не сдержать да будь что будет решил он и опять схватился за бинокль не только услышав но и почувствовав как вздрогнула земля а на месте где стояли английские гаубицы поднялся вверх стол грязно серого дыма ай да андреев ах молодец врезал так врезал удовлетворенно закричал в трубку артиллерист прямое попадание леди взорвался а чего это бронепоезд замолчал «Неужто ему досталось?» «Да нет!» — судорожно сглотнул пулеметчик, аккуратно снимая с бруствера оружие, стараясь не касаться раскаленного ствола. «Своих задеть боится! Больно близко подобрались, черти!» «Прикрытие!» «Нет больше прикрытия! Все там полегли!» «Ну что ж...» Штабс-капитан расстегнул кобуру, потянул оттуда штатный наган, внимательно осматриваясь, как бы половчая забаррикадироваться в немудреном укрытии. до счетты стол скамья планшет нанесенный на карту сеткой координат нет все таки оружие артилриста это пушки андреев после принятого решения голос штабс капитана стал спокойным и даже каким то вальяжным вылезай из своей берлоге будешь сам корректировать квадрат восемь плотненько по куполу пока узкоглазае не закончатся понял да коля квадрат восемь это мой н п и давай поторапливайся а то к нам уже гости в дверь стучат полностью расстреляв снаряды бронепоезд капитана барта медленно отползал от негостеприимной станции дымились отработавшие на расплав ствола орудия и позиция гаобочной полубатареи так и не сделавший ни одного выстрела белый дым поднимался в весеннее небо от занявшихся огнем станционных построек из авангарда баянской армии отползать было некому отряд капитана ржевудского возвратившийся из порт артура и ударивший с ходу во фланг потрепанным и прижатым к земле китайским батальоном окончательно сломил волю солдат к сопротивлению и они начали массово бросать оружие едва закончился бой все оставшиеся в строю включая только что плененных китайцев бросились тушить разгорающиеся пожары грозящие перекинуться на крыше стоящих рядом китайских фан и железнодорожных мастерских но был в гарнизоне один человек не принимающее участие в этом оврали штабс капитан николай николаевич андреев командир крепостной батареи восемьдесятти семи миллиметровых пушек николай николаевич андреев герой обороны порт артура из боевого донесения тысяча девятьсот пятого года два дня японцы атаковывали угловые горы что у бухты луиза все их атаки отбиты угловая высокая и дивизионная в наших руках потери неприятеля очень велики особенно отличились генерал кондратенко полковник ирман подполковник и олшин артиллерии капитан андреев вместе со своими подчиненными он буквально руками разгребал заваленные ходы сообщения на артиллерийском н п растаскивал полуобвалившееся перекрытие блинажа в самой глубине которого под массивным столом из грубо сколоченных досок были найдены изрядно помятые и надышавшиеся дыма но все же живые командир разведчиков корректировщиков и его связист ленька чертушка живой андреев осторожно смахивал с лица друга пыль и песок а я так боялся что своими руками угробил тебя слышь коля еле ворочая языком отвечал артиллеррису разведчик «В следующий раз надо не лениться. Три наката на блиндаж стелить, тогда не прошибет».